«Неужели действительно все? Неужели я сейчас уеду отсюда навсегда? Просто возьму и уеду?» Учитывая планы Акулы и Крёстной, в этом была определенного рода справедливость. Ему не дали толком проститься с этим местом, прочувствовать свой уход, как не дадут этого сделать им. Ощущая себя необыкновенно легким и опустошенным, он покинул кабинет, не потрудившись запереть его. Там не оставалось ничего, что имело бы смысл прятать. Кивнув дежурному логу, без сомнения отметившему сумку, Ральф пересек коридор второго этажа и поднялся на третий. Буфет работал до восьми. Здесь было уютно и тихо, особенно в вечерние часы. Круглые столики, на каждом корзинка для хлеба, огромные деревянные держатели для салфеток и забавные соломки в виде мышей. На окнах ситцевые занавески в цветочек. Возле окошка раздачи вывешивалось меню, написанное аккуратным ученическим почерком. Ральф взял две порции пирога с мясом, чай и сел за угловой столик. Он ел, поглядывая на висящую на стене фотографию в прихотливо разрисованной рамке. Таких фотографий в буфете висело шесть, и все они могли вызвать лишнее доумение. Обычные улицы. Ни людей, ни собак, ни одной из попавших в кадр зданий не назовешь красивым. И совершенно непонятно, зачем эти безликие картинки понадобилось увеличивать, вставлять в рамку, и вешать на стены, которые они определенно не украшали. Ральф рассматривал ближайшую с фотографий, думая о том, что с его уходом и она, и все остальные окончательно превратятся в загадку, потому что после его ухода никто же не будет знать, что снимки эти сделаны летунами. Просто наружность. Они снимали ее как попало. Важен был сам факт. Приносили свои трофеи в дом, Увеличивали, вставляли в рамки под стекло и развешивали в беззаконной комнате ужасов на первом этаже. Комната ужасов для того и существовала, чтобы выводить из равновесия. Дети дома любили страшилки. В ужасах хранилища имелись и другие экспонаты, но фотографии наружности являлись бесспорным гвоздем экспозиции. Потом создатели комнаты ужасов ушли, а занявшие их место младшие до того не взлюбили, оставленную им в наследство выставку, что ее пришлось ликвидировать. Фотографии перекочевали на третий этаж. Теперешние выпускники их никогда не видели. Это произошло еще до их появления в доме. Ральфу хотелось бы знать, какие чувства вызвали бы они у них. Может быть, просто удивление? Снимки были сделаны марсианами. С полной отстраненностью. Наружность, как она есть. С их точки зрения. Некрасивая, неуродливая, просто никакая. Подспудно она вызывала неприятное ощущение даже у посторонних. Ральф смотрел на фотографию, думая о том, что если бы ему предстояло удалиться из дома в этот безликий, выхолощенный мир черно-белых улиц, он чувствовал бы себя намного хуже, чем чувствует сейчас. И как хорошо, что для него наружность не такая, и как жаль, что нельзя поделиться своим знанием и ощущением наружности ни с кем из них. ящеры ворвались в буфет одновременно, разразившись при виде Ральфа ликующими воплями. Крестная вошла тихо и незаметно, и молча села за соседний столик. Я жду твоего заявления, скотина, а тебя все нет и нет! Акула подтащил еще один стул, плюхнулся на него и со стоном распустил галстук. Потом мы бежим в твой чертов кабинет и находим это чертово заявление на столе. Ты даже не соизволил принести его мне на подпись. Собрался слинять втихую, так? Ты же сказал, что не собираешься его подписывать. Акула покосился настоящую под столом сумку Ральфа, поморщился и попросил ящера взять и ему пирога. «Две порции. Нет, одну. И омлет. И кофе. Мне срочно требуется восстановить силы». Ящер отошел к окошку раздачи. Крестная придвинула свой стул ближе к их столу. «Вы удивили нас и расстроили. Неужели нельзя было обойтись без демонстраций?» Ральф пожал плечами. Можно, но я не привык, что мною манипулируют. Она вздохнула. Никто вами не манипулировал. Вы превратно истолковываете ситуацию. Они молчали, пока ящер не вернулся с подносом. Молчали, пока насыщался акула. Руки крестные лежали на столе. Ладонь к ладони. Белоснежные манжеты подчеркивали несвежесть скатерти, да ее появление, выглядевшей вполне чистой. Ральф знал, что крестная будет сидеть неподвижно, пока он не допьет свой чай, пока не наестся акула, пока не перестанет ёрзать ящер. Как статуя. Ей не требуется занимать чем-то руки или рот, менять позу, говорить о пустяках. Она умеет просто ждать. Это было невыносимо. «Из вас получился бы хороший снайпер», сказал Ральф. «Простите?» Акула наставил на Ральфа вилку. «Заметь, сам ты ничего не предложил». «Ничего! А когда люди, мучительно ищущие выход из ситуации, внесли свои предложения, воспринял их в штыки и немедленно самоустранился. По-твоему, это честно? Вот чем тебе не понравилось решение о переносе даты? Оно ведь тебе тоже пришлось не по вкусу, я это заметил!» «Тогда ты наверняка заметил, что с этим решением я не спорил. Оно мне не нравится, но вполне может сработать». А! воскликнула акула. Тебе не понравилось, что ты не включил число посвященных, так? <глагодарствуйте trousers> не так. Точная дата меня не интересует, тем более, что вычислить ее будет несложно. Тогда чем, собственно, вам не понравилось это решение? поинтересовалась крестная.